Глава шестая. Странная земля. Гоблинов недобрые лица. Не гляди на них, сестрица. Гроздья винограда. Из какого сада? Чем их поливали, прежде чем сорвали? Кристина Росетти. Базар гоблинов. А знаешь ли, я представлял себе бордель несколько и ночи, задумчиво заявил Джемм. И мы стояли у входа в здание, которое Тесс несколько недель назад нарекла Тёмным домом. Выглядело оно сейчас ещё более мрачным, чем во время последнего визита Уила, словно кто-то специально обмазал дом грязью. А если не секрет, как ты себе представлял его, Джем? Думал, что ночные бабочки выбегут на балконы и станут на радостях махать тебе платками, а может быть, ты ждал, что вход будут украшать статуи обнажённых красоток? А я предполагал, начал было Джем, но потом не найдя что ответить, коротко закончил. Я ожидал чего-то менее серого. Надо признать, что когда Уилл оказался тут в первый раз, ему в голову тоже пришла такая мысль. Сейчас же при взгляде на тёмный дом его снова охватило странное ощущение. Наглухо закрытые окна покрывал толстый слой пыли. Стены казались прокопчёнными и обшарпанными. Неужели кто-то, пусть даже и тёмные сёстры, мог считать это место домом? Уилл закатал рукава. Похоже, нам придётся выбить дверь. Или Протянул Джем и повернул дверную ручку. «Просто открыть ее». Дверь распахнулась, и юношам показалось, что они стоят на пороге, отделяющем мир людей от мира вечной абсолютной тьмы. «Это лень в тебе, говорит», — проворчал Вилл. Вытащив из-за пояса тонкий охотничий кинжал, он осторожно вошел в дом. Джем последовал за ним, крепко сжав в руке нефритовую трость. Они не раз попадали в опасные ситуации, и роли были распределены уже давным-давно. Вилл всегда отважно шёл в атаку, однако частенько забывал следить за тем, что происходит у него за спиной. Так что Джему воли неволи приходилось охранять тылы своего порой не в меру отважного друга. Дверь качнулась и медленно со скрипом закрылась. Юноши оказались одни в полутёмном холле, отрезанные от окружающего мира. Судя по всему, с момента первого визита Вилла тут ничего не изменилось. Та же лестница, изгибаясь, вела наверх. Тот же серпатый мраморный пол, на котором уже с трудом просматривался некогда изящный рисунок, тот же спёртый воздух, тот же запах пыли. Джем поднял руку, и вспыхнул колдовской свет. Десятки огромных чёрных жуков кинулись из-под ног в разные стороны. Вил скривился от отвращения. Зимное место. Так и хочется побыстрее слинять отсюда. Будем надеяться, что хозяева оставили тут кое-что ещё, помимо грязи. Неизвестные нам адреса, несколько расчленённых тел, проститутку, а лучше даже и ни одну. Действительно, если нам очень повезёт, то мы сможем даже поймать тифилис или дьявольскую сыпь, Бодра добавила Уилл, толкнувшись в дверь под лестницей. Она также была не заперта. Дьявольская сыпь как раз то, что доктор прописала. Дьявольской сыпи не существует. Существует это просто вопрос веры, который у тебя маловаты. И Уилл ещё в темноте. Они тщательно обыскивали подвалы и комнаты первого этажа, но не нашли ничего стоящего, только мусор и пыль. Комната, где Тесс и Уилл сражались с темными сестрами, оказалась пуста. После долгих поисков Уилл все-таки нашел в стене какие-то бледные пятна, очень отдаленно напоминающие кровавые разводы, но Джим умерил его пыл, сказав, что с тем же успехом это могли быть и следы краски. Выбравшись из подвалов, они поднялись наверх и оказались в длинном темном коридоре, по обе стороны которого шли двери. Его Уилл тоже хорошо помнил. Именно здесь они с Тесс убегали от темных сестер. Оглянувшись по сторонам, Вилл нырнул в первую же комнату, которая оказалась по правую руку от него. Это была комната, где он нашел Десс. Никаких следов ее пребывания. Даже осколков кувшина, который она в него запустила, и тех нет. Комната была пуста. Мебель увезли. И лишь четыре незначительных углубления в полу указали то место, где некогда стояла тяжелая кровать. Другие комнаты, если и отличались от первой, то лишь количеством сваленного в них мусора. Вил как раз пробовал открыть окно в одной из них, когда услышал голос Джема. Поспешив на зов, Вил обнаружил друга в последней комнате по левую сторону от коридора. Он стоял на середине комнаты, а в руке его ярко сиял колдовской свет. И он был не один. В обитом тёмным велюром кресле сидела женщина. Она была молода, вероятно, не старше Джасмины, но платье носило самое простое, какое и не каждая старая дева наденет. Её тосклые тёмные волосы были собраны на затылке в тугой пучок. Обнажённые до лактей руки покраснели от бесконечной работы по дому и сырке. Кожа на них огрубела. Её широко открытые глаза смотрели в пустоту. "Ого", выдохнул Уилл, слишком удивлённый, чтобы сказать что-то ещё. "Она... она мертва", отрезал Джем. "Уверен?" Уилл не мог отвести взгляда от лица женщины. Она была бледной, очень бледной, но без синевы, каковой обычно быстро появляется на трупах. А пальцы её лежащих на коленях рук были слегка согнуты. именно согнутые, а не скрюченные в предсмертной конвульсии. Вил подошёл поближе и взял её за руку. Рука незнакомки оказалась твёрдой как камень и такой же холодной. "Джемма, она не обращает на меня внимания", с театральным вздохом сказал Вил. "Так что она, скорее всего, мертва. Или она добродетельная женщина с хорошим вкусом". Джемма опустился на колени и заглянул покойнице в лицо. Её бледные синие чуть на выпоте глаза походили на кукольные. Мисс Тихо позвал он и, коснувшись ее запястья, попробовал нащупать пульс. В ту же секунду девушка резко дернулась, и из груди ее вырвался низкий, нечеловеческий полустон-полухрип. Джем стремительно выпрямился и сделал пару шагов назад. «Что?» Девушка подняла голову. Ее глаза были по-прежнему мертвы, и лишь зрачки вращались во все стороны, словно она тщетно пыталась сфокусировать взгляд. С ее губ сорвался мучительный стон и... «Бойся!» закричала вдруг она столь истошно, что Вил от неожиданности вскрикнул и отскочил назад. Голос её напоминал скрежет трущихся друг о друга деталей механизма. Остерегайтесь, синефилимы. Вас убьют точно так же, как сейчас убиваете вы. Ваш ангел не сможет защитить вас от того, что не создавал ни бог, ни дьявол. Даже он не устоит против армии, пришедшей ни с небес, и ни из ада. Остерегайтесь человека. Остерегайтесь механического ангела. «Остерегайтесь!» Ее голос становился все громче и громче, пока не превратился в отчаянный, все заглушающий вопль. Она, словно марионетка в руках безумного кукловода, задергалась в разные стороны, замахала руками. «Остерегайтесь! Остерегайтесь! Остерегайтесь! Остерегайтесь!» «Мой бог!» — пробормотал Джем. «Остерегайтесь!» — вызвала женщина в последний раз, повалилась вперед и растянулась на полу. Наступила зловещая тишина. «Остерегайтесь!» Уилл уставился на нее, широко открыв рот. «Она...» — начал он. «Да», — вздохнул Джем. «Думаю, на этот раз она точно мертва». Но Уилл только головой покачал. «Мертва? Знаешь, а вот теперь я так не думаю». «И что же ты думаешь?» Вместо ответа Уилл опустился на колени возле тела. Двумя пальцами он коснулся щеки женщины и осторожно повернул ее голову так, чтобы заглянуть ей в лицо. Её рот был широко открыт, правый глаз невидящий смотрел в потолок, а левый свисал до середины щеки на медном проводе, прикрученном к чему-то в глубине глазницы. Она никогда не была живой, потому никогда и не умирала, объявил Вил. Думая она что-то наподобие одного из устройств Генри, кончиками пальцев он дотронулся до её лица. Кто же мог сделать такую штуку? Если бы только знать. Но она назвала нас нефилимами, она знала, кто мы. «Или это знал тот, кто ее сделал», — заметил Уилл. «Не думаю, что она вообще что-то знала. Она всего лишь механизм, вроде часов. А теперь у нее просто кончился завод». Он встал. «Так или иначе, но лучше отвезти ее в академию. Генри непременно захочется взглянуть на такое уникальное изобретение». Джемни отвечал. Он смотрел на женщину, распластавшуюся на полу. Ее платье задралось до колен, обнажив грязные ноги. Рот был открыт в немом крике «Джемни». Ей жем ясно различал, как её горло металлически поблескивает в тусклом свете лампы. Только оказавшись в парке, та и почувствовала, что начинает расслабляться. Она не бывала на природе с тех самых пор, как приехала в Лондон, и теперь она насмотреться не могла на зеленую упругую траву и ветвистые деревья. И пусть парк этот был и в половину не столь хорош, как центральный парк Нью-Йорка, ей все равно было хорошо. А в последнее время она, как никогда прежде, научилась ценить такие маленькие радости. Воздух здесь казался не таким серым, как в городе, да и небо выглядело почти синим. Чего же еще желать? Томас опять остался ждать девушек на козлах экипажа. Всё это время Жасминерта не закрывала, болтая обо всём на свете и одновременно ни о чём. А Тес молча шла рядом, наслаждаясь прогулкой. Они прошли по широкой аллее, и Жасмина сообщила, что она, одному Богу известно, почему называлась гнилым рядом. Несмотря на столь неблагозвучное название, это было место, чтобы, как говорится, и на людей посмотреть, и себя показать. Посреди аллеи горцевали на лошадях мужчины и женщины в изящных нарядах. Их весёлый смех эхом разносился по парку. А ветер играл лёгкими вуалями, прикреплёнными к небольшим элегантным шляпкам. По бокам аллеи неспешно прогуливались пешеходы. Под деревьями были установлены стулья и скамьи, на которых сидели преимущественно женщины. Они лениво крутили в руках яркие зонтики от солнца и потягивали мятную воду. Рядом с ними курили представительные джентльмены, усатые и бородатые. В воздухе смешивались запахи табака и лошадей с ароматом свежескошенной травы и духов. Во время прогулки с ними никто не заговаривал, но Джасмина, казалось, знала всех и вся. Знала, кто женился, кто искал мужа, кто имел дело с чьей-то там женой, и все знали об этом, кроме несчастного мужа. От этой болтовни слегка кружилась голова, и Тес обрадовалась, когда они свернули на более узкую дорожку, ведущую вглубь парка. Там Джасмина взяла Тес под руку и слегка пожала. Жест получился очень дружеским. Ты не представляешь, какое это облегчение, когда рядом появляется ещё одна девушка, затараторила она. Конечно, Жарлота замечательный человек, но она такая правильная, такая скучная. К тому же, она замужем. Но есть ещё и Софи, Джесамина фыркнула. Софи служанка. Я знала девушек, которые очень дружески общались с горничными, возразила Тесс. Хотя, если быть честным, её утверждение было не до конца верным. Она читала о таких девушках, но лично не знала ни одну. Однако, согласно романам, главная функция горничной состояла в том, чтобы слушать вас, пока вы изливаете ей сердечные тайны, рассказывая о своей трагической любви. За это главная героиня иногда позволяла одеваться горничной в свою одежду и притворяться хозяйкой. Таким образом, кстати говоря, она могла избежать пленения главным злодеем. Правда, Теск как не старалась, так и не могла представить себе Софи, защищающей честь и достоинство Жасмины. Ты же видела её лицо. Ородство жесточило её сердце. Тем более, что горничная, настоящая леди должна быть симпатичной и непременно говорить по-французски. А Софи мало того, что уже никогда не станет красавицей, что ты с ней не сделай, так она ещё и глупа как пробка. Язык ей во всяком случае выучить не по силам. Я сразу же сказала об этом Шарлотте в тот же день, как она привела её к нам. Но Шарлотта никогда не слушала меня. Никогда. Даже не представляю почему, удивилась Тесс. Они свернули на узкую дорожку, которая петляла между деревьями. За зарослями поблёскивала река, а деревья, сплетаясь над головой ветвями, образовывали навес, укрывающий гуляющих от яркого солнца. "На зато я знаю", Джезамина запрокинула голову и подставила лицо солнечным лучам. "Шарлотта никогда никого не слушает. Она даже бедного Генри держит под каблуком. Я не знаю, почему он вообще на неё женился. Как я понимаю, потому что любит её", Джезамина снова фыркнула. "А вот и неправильно понимаешь. Кроме тебя так больше никто не думает". Гендри просто хотел получить доступ к ресурсам академии. В противном случае ему пришлось бы прервать свои дурацкие опыты, и он бы не воплотил в жизнь ни одной из своих задумок. Не думаю, что это он склонил Шарлотту к замужеству. А вряд ли он вообще хотел жениться. Но если бы какая-то другая женщина управляла академией, он не задумываясь женился бы на ней. А вряд ли до него и страстница между Шарлоттой и другими женщинами. А ещё есть эти мальчики, Оуил и Джем. Джем достаточно приятный молодой человек. «Но ты знаешь, он, как иностранец, не заслуживает доверия. К тому же стоит узнать его поближе, как ты понимаешь, насколько он эгоистичен и ленив. Он не вылезает из своей комнаты, притворяется больным, порой отказывается выручить». Джасамин обеспечно болтала, очевидно забыв, что прямо сейчас Джем и Уилл бродят по темному дому, в то время как она прогуливается в парке Стес. «А Уилл?» Он вбил себе в голову, что должен вести себя так, словно воспитан дикарями. Он никого не уважает и для него не существует авторитетов, и он представления не имеет о том, как должен вести себя настоящий джентльмен. Я предполагаю это потому, что он из Уэльса. Тесс была сбита с толку. Из Уэльса? Разве это плохо быть уэльсом? собралась добавить она, но Джесамина очевидный иначе истолковала её вопрос, решив, что девушка поражена до глубины души и поверить не может в услышанное, настолько оно ужасно. Джесамина продолжала с удвоенным рвением: "Да, Ты только посмотри на его чёрные волосы, и у тебя сразу же развеются все сомнения. Хотя, конечно, он не чистокровный Уэльсец. Из Уэльса была его мать. Ради неё-то его отец и оставил нефилимов. А вот и вся история. А может, она его околдовала? Рассмеялась Джессамина. Они ведь там, в Уэльсе, владеют совершенно особенным волшебством и знают всякие разные интересные штучки. Ты с первого раза об этом слышала. А ты не знаешь, что случилось с родителями Уилла? Они и правда мертвы? Скорее всего, да. «А как иначе? Будь они живы, они непременно явились бы и забрали его». Джасамина нахмурилась. «Так или иначе, но он сирота». «Знаешь, я больше не хочу говорить об Академии». Она повернулась и внимательно посмотрела на Тесс. «Я уверена, что тебе не терпится узнать, почему я так хорошо к тебе отношусь». И вот тут Джасамина ошибалась. Тесс совершенно искренне считала, что все идет так, как и должно быть. Во всяком случае, в романах девушки из хороших и некогда богатых семей, совсем как она сама, часто находили себе любезных и богатых защитниц в минуты жизненных невзгод эти в высшей степени достойные леди помогали своим протеже добрым советом и участием давали им кров покупали одежду и приглашали к ним лучших учителей ну с образованием у меня всё в порядке подумала тесс тётя генриетта была, пожалуй, умнее всех гувернанток и учителей вместе взятых хотя надо сказать тесс всё же немного смущал тот факт что джасмина ничуть не напоминала самоотверженных и великодушных пожилых дам из романов Жасмина, вы читали Фонарщика? Сентиментальный роман Марии Сюзанны Каминс 1854 года. Конечно, нет. Девушки не должны читать романы, объявила Жасмина на назидательном тоне, совершенно очевидно кому-то подражая. Тем не менее, Тереза я решила тебе довериться. Тесс автоматически поправила её Тесс. Конечно, поскольку мы уже стали лучшими друзьями, легко согласилась Жасмина. А скоро станем друг для друга яко и кем ещё? Тесса задаченно посмотрела на свою спутницу. «Что вы имеете в виду?» «Уверенно, этот противный Уилл уже набрал тебе с три короба. Сказал, что мои родители, мои дорогие папочка и мамочка, мертвы, а я бедная несчастная сиротка, которую из милости при кухне держит Шарлотта. Но все это неправда. Мои родители оставили мне наследство, очень приличную сумму. Деньги эти я получу после своего восемнадцатилетия, а значит, случится это всего через несколько месяцев. Ты, конечно, поняла суть проблемы?» Тес, которая ничего не поняла, лишь пробормотала: "Да. Я не сумеречный охотник, Тес. Я презираю нефилимов. Никогда не хотела стать одним из них, и моё единственное желание состоит в том, чтобы оставить академию и забыть о ней и обо всех её обитателях, как о страшном сне. Но я думала, а ваши родители были сумеречными охотниками? Ну и что? Никто никого не может против воли заставить быть сумеречным охотником". В голосе Жасмины послышалась уже неприкрытая злость. Мои родители и не хотели. Они оставили анклав, когда были молоды. Мама всегда была со мной предельно откровенной. Это она никогда не хотела, чтобы вокруг меня вертелись сумеречные охотники. Она сказала, что не желает подобной жизни для своей девочки. Она хотела для меня другой судьбы. Я должна была выйти в свет, быть представленной королеве, найти хорошего мужа и родить славных детишек. Я должна была жить обычной жизнью. Когда Жасмина произнесла последние слова, в её глазах появился хищный блеск, и она напомнила Терезе голодную волчицу, вышедшую на охоту. "Те в этом городе есть другие девушки моего возраста, хоть и не столь симпатичные, но они танцуют на балах и на прополуе флиртуют с молодыми людьми. Они смеются и дают согласие на брак. А я что делаю в это время я? Они берут уроки французского, а я учу этот ужасный отвратительный язык демонов. Это несправедливо." Но ты ведь можешь выйти замуж, это была задачна, а любой мужчина был бы. Я могу выйти замуж только за сумеречного охотника, Джасмина буквально выплюнула последние слова. И жить как Шарлотта? Я стану носить мужское платье и сражаться наравне с мужчинами. Это отвратительно. В цивилизованном обществе женщины так себя не ведут. В цивилизованном обществе мы занимаемся хозяйством, следим за уютным и элегантным домом, приглашаем гостей и возимся с детьми. Мы украшаем свой дом и ухаживаем за собой, чтобы радовать своих мужей. Мы вдохновляем их идти к цели и успокаиваем, если что-то пошло не так. Мы нежные ангельские создания, которые не могут гоняться за всякой нечистью. Голос Жасмины не звучал ни нежно, ни ангельски, но Тес воздержалась от замечаний и лишь попыталась сказать: "Я не понимаю, как я", Жасмина поймала её руку и в отчаянии забормотала: "Ты согласна со мной?" Тес, я могу оставить академию, но я не смогу жить одна. Это было бы неприлично. Это было бы возможно, будь я вдовой, но я всего лишь молодая женщина, а молодые женщины не живут в одиночестве. Если бы у меня была подруга, сестра. Ты хочешь, чтобы я притворялась твоей сестрой? С трудом выговорила Тес. Почему бы и нет, спросила Жасмина, и голос её звучал так уверенно, словно это было самое разумное предложение в мире. Или ты могла бы стать моей кузиной из Америки. Да, это сработало бы. "Видишь, тебе делать-то ничего не придётся", добавила она уже более спокойно, совершенно уверенно, мы сразу поймали бы себе мужей на крючок. У Тес разболелась голова, и теперь ей больше всего хотелось, чтобы Джасмина замолчала. Она уже устала от разговоров о мужьях и их ловле, словно эти пока ещё неизвестные ей мужчины были простудой или бездомными котятами, а не людьми. "Я могла бы представить тебя в цвету лондонского общества", продолжала Джасмина. "Мы бы ездили на балы и званые обеды". Тутана вдруг остановилась, огляделась и растерянно пробормотала: "А ну где мы?" Тес тоже огляделась. Дорожка сузилась. Теперь это была едва заметная тропинка, петляющая между высокими кривыми деревьями. Тес больше не видела неба, не слышала весёлых голосов. Неожиданно лицо Джасамины скривилось от страха. "Мы сошли с дорожки", прошептала она. "Ну и что? Мы же в парке, и всегда можем вернуться". Тес повернулась ещё раз рыв в плотно сплетённых друг с другом ветвях деревьев. Думаю, мы пришли оттуда. Джасмины неожиданно схватила Тес за руку и сжала её что есть сил. Её пальцы теперь напоминали птичьи лапы. Что-то? А нет, кто-то появился перед ними на тропинке. Существо было маленьким, настолько маленьким, что на мгновение Тес показалось, что она столкнулась с ребёнком. Но когда оно выступило вперёд, Тес поняла, что перед ней мужчина. Он был сотол и так отчаянно худ, что напоминал скорее мумию, чем живого человека. Одет он был так, как обычно одеваются не очень удачливые уличные торговцы: в рваное грязное тряпьё. На голове его красовалась изрядно поношенная шляпа с обтрёпанными полями, которую он лихо сдвинул на затылок. Его лицо было морщинистым и желтовато-белым, похожим на высохшее яблоко, долго пролежавшее в земле. Он казался жалким и немощным, но достаточно было заглянуть ему в глаза, которые словно чёрные угли сверкали под седыми бровями, чтобы понять, что старичок не так уж и прост. Он усмехнулся, обнажив зубки, острые как бритвы. Симпатичные девушки. Тес поглядела на Джасмину. Та на приглась. Её губы побелели. Мы должны идти, прошептала Тес и потянула Джасмину за руку. Медленно, как будто в трансе, Джасмина позволила Тес развернуть её так, что они встали лицом как раз в ту сторону, откуда и пришли. Тас глазам своим не могла поверить, когда обнаружила, что человечек снова стоит перед ними. Ей показалось, что она видит за летую солнечным светом лужайку парка, только вот она была далеко, слишком далеко. Вы сошли с дорожки, сказал незнакомец. Его голос был монотонным и хриплым, словно звук какого-то механизма. Симпатичные девушки, вы сошли с дорожки. Вы же знаете, что случается с девушками, сошедшими с дорожки, с девушками А вроде вас. И он шагнул вперёд. Джасмина, всё ещё не пришедшая в себя, отчаянно сжимала зонтик, словно это была её последняя соломинка. Гоблин, эльф или кто вы там? Мы не ссорились ни с кем из малого нароца, выдавила она. Но если вы тронете нас, вы сошли с дорожки, снова прохрипел маленький человек, подходя ближе. Только сейчас тыs увидела, что его светлые ботинки вовсе не ботинки, а сверкающие копыта. Глупые нефилимы забрали в незаметное место. Это земля древнее, чем любые соглашения. Здесь всё по-особому. Если кровь ангела попадёт на неё, то тут вырастут золотые виноградные лозы с алмазными ягодами. О, это будет прекрасно. Так прекрасно, о таком можно только мечтать. И я требую вашей крови. Тес потянула Джесамину за руку. А Джесамина мы должны. Тес помолчи. Резко отстранившийся от Тесс Джессамина нацелила пестрый зонтик прямо в гоблина. «Ты не хочешь делать этого? Ты не хочешь!» Существо рвануло вперед. Оно мчалось к ним, а его рот, казалось, становился все шире и шире. Морщинистая кожа разгладилась, и Тесс увидела его истинное лицо. Уродливое, кривое, с огромными клыками. Она закричала и отступила. Ее каблук зацепился за корень дерева, и Тесс рухнула на землю. Джессамина подняла свой зонтик. Локоть движенье запястьем, и он раскрылся, подобно огромному цветку. Гоблин закричал, потом он упал и закрутился на земле, отчаянно воя. Кровь струилась из раны на щеке, заливая рваный серый жакет. "Я же тебе сказала", прошептала Джасмина. Она тяжело дышала, её грудь вздымалась так, словно она пробежала весь парк из конца в конец. "Я велела тебе оставить нас в покое, ты грязное ничтожное существо". И она снова ударила гоблина. Только теперь Тесс разглядела, что спицы зонтика Джессамины мерцают странным золотисто-белым светом и к тому же остры, как бритвы. На веселенькую ткань в цветочек брызнула кровь. Гоблин выл и выставив перед собой руки, чтобы защититься. Теперь он снова походил на маленького старого сутулого человечка. И хотя Тесс знала, что это всего лишь иллюзия, она не могла избавиться от чувства жалости. «Извините, госпожа, извините!» – вырешал Гоблин. «Извинить?» – взвилась Джессамина. Извинить тебя, мерзкое отродье. Ты хотел вырастить цветы из моей крови? Ах ты грязный гоблин, отвратительная никчёмная тварь. Она снова и снова хлестала его зонтиком, а гоблин верещал и старался защититься от ударов. Тесс села, перевела дыхание, вытряхнула из волос сухие листья и мелкие веточки и покачиваясь встала на ноги. Джессамина все еще размахивала зонтиком, осыпая гоблина ругательствами, а существо на земле уже не кричало и лишь вздрагивало всем телом при каждом ударе. «Ненавижу вас!» — вопила Джессамина тонким дрожащим голосом. «Ненавижу всех вас, всех обитателей Нижнего мира! Вы все отвратительны! Отвратительны!» «Джессамина!» — Тесс подбежала к девушке и обхватила ее, прижав руки к телу. Джессамина принялась отчаянно вырываться, и Тесс поняла, что долго ей не придержаться. Миссис Ловлис была сильна, под нежной кожей игрались стальные мускулы. Но потом вдруг она неожиданно ослабла и всем телом навалилась на Тесс. Ее дыхание сбилось, тострый зонтик выпал из руки. «Нет!» — взвыла она. «Нет, я не хотела! Я не собиралась! Нет!» Тесс поглядела вниз. Тело гоблина бесформенной кучей лежало у их ног, а под ним растекалась лужа крови. Она становилась все больше и больше, И вот уже от неё, подобно виноградным лозам, потянулись маленькие ручейки. Оводя рыдающую жасмину, тес не могла не задаться вопросом: что же теперь вырастет на этой земле? Вы говорите странные вещи. Первое правило с отудивления Шарлотта. Мистер Мортмэйн, я не поняла, что вы имеете в виду. Вы прекрасно всё поняли. Его лицо растянулось в широкой озорной улыбке от уха до уха. Сомерречные охотники. Нефилимы. Так вы себя называете, если не ошибаюсь. Полукровки, потомки людей и ангелов. Как странно. Библия рассказывает о нефилимах как об отвратительных монстрах, не так ли? А вы знаете, в Библии далеко не всё правда, заметил Генри, который просто физически не мог не поправить чужую ошибку. На самом деле, до сих пор существует проблема перевода с арамейского, на котором был написан оригинал. Генри, предостерегающе шикнул на него Шарлотта. Вы действительно заманиваете в ловушку души демонов, которых затем убиваете в гигантском кристалле. Мортмейн смотрел на гостей, широко раскрыв глаза. Просто великолепно. Это вы говорите о шкатулке? Генри выглядел расстроенным. Но это же не кристаллы, это, если хотите, деревянная коробка. А демоны? У большинства демонов вовсе нет душ. Оно в их телах течёт энергия. Помолчи, Генри, рявкнула Шарлотта. Миссис Бранвол. Вновь заговорил Мортмэн и голос его звучал ужасно весело. Пожалуйста, не создавайте себе проблемы. Я уже всё о вас знаю, вы же видите. Вы Шарлотта Бранвол, не так ли? А это ваш муж, Генри Бранвол. Вы управляете Лондонской Академией, расположенной на земле, где некогда стояла церковь. Господи, ну неужели вы и в самом деле полагали, что я не пойму, кто вы есть на самом деле? Особенно после того, как вы попытались зачаровать моего лакея. Он, кстати, ненавидит, когда на него накладывают чары. Сразу же покрывается сыпью. Шарлотта прищурилась. Откуда вы об этом узнали? Мортмейн подался вперед. Я изучаю оккультизм. С того самого времени, когда, будучи еще молодым человеком, жил в Индии. Когда я узнал об истинном положении дел, я был прямо-таки очарована иными мирами. Перед человеком в моем положении, у которого достаточно свободного времени, а свободных средств еще больше, открываются многие двери. Есть книги, которые можно купить. Информация, которая может быть оплачена. Ваша организация на самом деле не такая уж и тайная, чтобы вы там не думали. «Возможно», — согласился Генри. Выглядел он при этом глубоко несчастным. Но это опасно. Вы понимаете, убийство демонов нисколько не похоже на охоту на тигров. Они могут охотиться на вас так же, как вы на них. Мортмен хихикнул. Мой дорогой, у меня нет никакого желания сражаться с демонами просто так, без должной подготовки. Конечно, такая информация опасна, окажись она в руках легкомысленного и импульсивного субъекта. Но я человек осторожный и разумный. Я хочу лишь знать больше. Он огляделся. Должен сказать, я никогда раньше не имел чести беседовать с нефилимами. Конечно, о вас часто упоминают в литературе, но читать о чём-то и, как говорится, пощупать своими руками две разные вещи. Уверен вы с этим согласитесь. Есть так много вещей, о которых вы бы могли мне рассказать, того, что вы знаете, вполне достаточно. Ледяным тоном отрезал Шарлотта. Мортмэйн задумчиво посмотрел на неё. Простите, Так как вы, кажется, знаете слишком много о Нефилимах, мистер Мортмейн, я должна спросить, какова ваша роль во всём этом деле? Мортмейн выглядел очень довольным. Я уничтожаю демонов, защищаю людей Мирян, насколько я понимаю, именно так вы нас называете. Да, согласилась Шарлотта. Демоны опасны для людей, и мы защищаем Мирян от них. Но большую часть времени мы защищаем людей от их же дурацкого самомнения. А я вижу вы не исключение. Теперь Мортмейн выглядел по-настоящему удивлённым. Он перевёл взгляд на Генри. Шарлотта хорошо знала такой взгляд. Так порой смотрели друг на друга мужчины, когда хотели сказать: "Вы что, не можете поставить на место вашу жену, сэр?" Но Шарлотта также очень хорошо знала, что глядеть так на Генри дело пустое, тем более что его сейчас, похоже, не интересовало ничего, кроме лежавшей на столе Мортмейна схемы. Думаете, тайное знание, которое вам удалось приобрести, делает вас очень умным, продолжала Шарлотта. Знаете, за всю свою жизнь я видела много мёртвых мирян, мистер Мортмэйн. Я даже сосчитать не смогу, сколько раз мы хоронили изуродованные тела мирян, которые считали себя сведущими в колдовстве, совсем как вы. Помню, когда я была ещё совсем юной, мне пришлось поехать к одному адвокату. Он принадлежал к той категории глупцов, которые полагали, будто являются магами. Эти люди наряжаются в странные балахоны и впустую тратят время на бессмысленные песнопения и рисование никчёмных пентаграмм. Так вот, однажды вечером этот адвокат решил, что достаточно поднаторел в кладовском искусстве и попытался вызвать демона. Ему это удалось? Да, кивнула Шарлотта. Он вызвал демона Маракса, и тот убил его, а потом и всю его семью. Её голос звучал спокойно и даже сухо, словно она зачитывала список покупок перед тем, как пойти на рынок. Он обезглавил почти всех членов семьи, включая и самого мага, а их изуродованные тела подвесил за ноги в сарае. Но это ещё не самое страшное. Самого младшего из его сыновей мы нашли в гостиной. Он жарился на вертеле в камине. Что же касается демона, то его так и не удалось поймать. Мортмен побледнел, но больше никак иначе не выдал своего волнения. Его выдержке можно было только позавидовать. Всегда найдутся те, кого перехитрят демоны, протянул он. Но я «Но вы никогда не были настолько глупы и никогда не совершите подобных ошибок», закончила за него фразу Шарлотта. «Вы можете искренне верить в это, но все ваше поведение свидетельствует об обратном. Сейчас вам кажется, что вы совершенно ничего не боитесь. Вы смотрите на меня и Генри, и вам кажется, что все идет так, как и должно. Вы удивлены, и не более. Конечно, ведь сказка ожила. Она не сильно стукнула по краю стола, и тот подскочил на месте, словно перышко. Но вы ошибаетесь, мистер Мортмейн». Мы необыкновенные люди. А видите, нас питает энергия всего анклава, продолжала она столь же холодно. И наша главная задача защитить людей, людей вроде ныне Элегрея. Он исчез, и совершенно ясно, что по вине его исчезновения какие-то злые силы. Мы пускаемся по следу, и с чем же мы сталкиваемся? С его бывшим работодателем, интересующимся вопросами оккультизма, считающим себя магом. Просто совпадение? Может быть, может быть. А может быть и нет. Эй, я... он, мистер Грейсчес, Мортмин казался искренне растерянным. Да, к нам обратилась за помощью его сестра. Когда она начала поиски несколько недель назад, то две чародейки, кое что рассказали ей о судьбе брата, она узнала, что на тене ней льва опасности и поспешила к нам. И пока сэр Вы тут забавляйтесь, играя во всемогущего мага, может погибнуть человек. И ещё я хочу, чтобы вы знали, Он клав не станет любезничать с теми, кто встанет у него на пути. Мортмен провёл дрожащей рукой по лбу. Я, конечно же, помогу вам, пробормотал он. Скажите, что вы хотите знать. Превосходно. Сердце Шарлотты забилось от радости, но интонации остались прежними. Мы хотим знать всё, что знаете вы. Начинайте. Я был знаком ещё с его отцом. Я, конечно же, имею в виду отца Натенеля. Он начал работать у меня почти 20 лет назад, когда моя компания занималась главным образом торговлей. Тогда у меня уже были офисы в Гонконге, Шанхае, Тянь-Дзине. Мортмен прервался и испуганно посмотрел на Шарлотту, которая в нетерпении постукивала кончиками пальцев по столешнице. Ричард Грей работал на меня здесь, в Лондоне. Он был человеком не только очень добрым, но и очень умным, и вскоре я сделал его своим управляющим. Мне жаль было терять такого замечательного работника, но он с семьёй решил переехать в Америку. Когда Натханиэль прислал мне письмо, я немедленно предложил ему работу. Господин Мортмейн, об голосе Шарлотты звучали стальные нотки. А вы уверены, что это относится к делу? Да, да, прошу вас, дослушайте меня до конца, решительно ответил Аксель. Вы видите ли, определённого рода знания, как вы должно быть, поняли, я имею в виду оккультизм, всегда помогали мне в деловых вопросах. Помните, несколько лет назад в банковской системе произошел кризис. Тогда разорилось множество компаний, среди которых было несколько очень крупных и, как казалось, до последнего дня надежных. Так вот, мои знания помогли мне избежать несчастья. Я забрал свои деньги из банка незадолго до того, как он лопнул и спас свою компанию. Но это вызвало подозрение Ричарда. Он, должно быть, собирал сведения и в конечном счете сопоставил то, что знал обо мне, с тем, что знал о клубе «Пересподняя». "А выходит вы член этого клуба", пробормотала Шарлотта. "Ну, конечно, мне следовало догадаться раньше. Я предложил Ричарду членство в клубе и даже брал его пару раз на встречи, но его в конечном счёте это не заинтересовало. Вскоре после этого он переехал в Америку". Мортмейн развёл руками. "Что ж, я не сержусь. Клуб по исподне не для каждого. Но определённая категория людей жаждет знаний, и их не останавливают ни опасности, ни запреты". Посему я слышал, что заведения подобного рода открыты во многих городах. Члены таких клубов многое знают о теневом мире. Они хотят делиться своими знаниями друг с другом, чтобы потом использовать их себе во благо, добиваясь процветания и благополучия. Но некоторые не могут потянуть даже первого взноса, если хотите. И что вы имеете в виду? Клуб преисподней, а не злая организация, сказал Мортмэйн. Голос его звучал так тихо и так слабо, будто он был смертельно ранен. Мы добились многих успехов. В стенах нашего клуба было сделано много великих открытий. Я видел, как один чародей создал серебряное кольцо, которое могло переносить своего хозяина домой всякий раз, как он поворачивал его на пальце. Другой сотворил дверь, войдя в которую ты оказываешься именно в том месте, в котором хочешь оказаться. И я знал людей, которых наши маги вернули буквально с порога смерти. Я знаю, что такое волшебство и на что оно способно, мистер Мортмэйн. Шарлотта поглядела на Генри, который теперь внимательно рассматривал чертёж какого-то сложного устройства, висевший на стене. И меня не интересуют подробности жизни клуба. Всё, что я хочу знать, так это связаны ли похитившие мистера Грея чародеи с клубом Преисподняя или нет. Насколько я знаю, его члены исключительно миряне. Так как же туда попали обитатели теневого мира? Мортмэн поморщился. Обитатели теневого мира? Вы говорите о народе, который мы зовём волшебным? о прирождённых колдунах, ликантропах и прочих удивительных существах. Что ж, вы знаете многое, но видно далеко не всё. Члены нашего клуба не равны, госпожа Бранвол. Миряннин вроде меня может стать лишь рядовым членом клуба, но председательствуют в нём обитатели нижнего мира колдуны или кантропы и вампиры. К сожалению, сейчас настали такие времена, что волшебный народ предпочитает держаться от мирян как можно дальше. Среди нас слишком много богатых промышленников, владеющих фабриками, железными дорогами. Волшебные существа ненавидят такие вещи, он покачал головой. Они прекрасны, будто вышли из сказки, но боюсь, прогресс их скоро погубит. Меньше всего на свете Шарлотту интересовали рассуждения Мортмэйна о волшебных существах. Её мысли стремительно неслись вперёд, и она хотела получить ответы на все свои вопросы как можно быстрее. Позвольте мне предположить, перебила она Мортмэйна. Вы представили Натаниэль Грей членам клуба, точно так же, как когда-то представили его отца. Мортмен, которому только-только удалось немного успокоиться и вернуть хотя бы отчасти былую самоуверенность, снова паник. Натаниэль проработал в моём лондонском офисе несколько дней до того, как мы поссорились. Тогда я сделал вывод, что он узнал о клубе ещё от отца и хотел к нему присоединиться ещё с тех самых пор. Я не мог отказать ему и привёл его на встречу. Тогда я полагал, что этим всё и ограничится, но вышло иначе. Он вновь покачал головой, но Таниэль тогда кинулся в клуб словно головой в умут. А через несколько недель после первого визита он съехал с меблированных комнат, которые снимал всё это время. Примерно в то же время я получил от него письмо. Но Таниэль в частности сообщал, что собирается работать на другого члена клуба, который обещал ему за работу хорошие деньги. Настолько хорошей, что Натали теперь мог позволить себе дорогостоящие капризы, о которых мечтал с самого начала. Аксель тяжело вздохнул. Письмо было коротким. По его же словам, у него не было времени на лишние объяснения. Само собой, разумеется, он не оставил нового адреса. И это всё? В голосе Шарлотты теперь слышалось недоверие. Вы не пробовали его искать? Выяснить, куда он ушёл? Кто его новый работодатель? Человек работает там, где ему нравится, довольно резко ответил Мортмэн. Не было никакой причины полагать, и вы не видели его с тех пор. Нет, я же сказал вам. Но Шарлотта не дала ему договорить. Вы утверждаете, будто он заинтересовался клубом пресподния, кинулся в клуб словно вомут с головой. Это ваши слова. Но вы ведь не видели его с тех самых пор, как представили членом клуба. Как же вы можете знать, чем на то не лежал всё это время? В глазах Мортмейна промелькнула паника. А меня? Я сам не был на встречах с тех самых пор, Вы видите её работу, а я был очень занят. Шарлотта, уже даже не слушавшая сбивчивые объяснения миллионера, пристально рассматривала Акселя Мортмейна. Она всегда считала, что хорошо разбирается в людях и может читать по их лицам как по книге, но с такими хитрецами, как Мортмейн, ей приходилось сталкиваться нечасто. Приветливые, уверенные в себе обманщики и многое подвластно, многое по плечу. вот только им не хватает ума понять, что их успехи в бизнесе вовсе не означают, что они добьются таких же успехов в волшебстве. Она вновь вспомнила об адвокате и о его доме в Найтсбридже, стены которого были с пола до потолка измазаны кровью. Она попыталась представить, какой ужас он пережил в последние мгновения жизни, и поёжилась. И вот теперь она ясно видела, как и в душе Акселя Мортмэйна всходят ростки страха, ещё пока маленькие и слабые. Но скоро они превратятся в толстые лианы и окутают его с головы до ног. Мистер Мортмейн, прекратите ради бога. Не считайте меня такой уж дурочкой, прервала она его на конец. Я знаю, есть кое-что, что вы от меня скрываете. Она вынула из сумочки один из винтиков, который Уиль подобрал в доме тёмных сестёр, и положила его на стол. Это очень похоже на те изделия, что производят ваша фабрика, мистер Мортмейн. Мортмейн покосился на маленький кусочек металла на краю стола. Да. Да, помимо всего прочего, мы делаем и такие винтики. Ну что с того? Что ж, если вы являетесь членом клуба Преисподняя, то должны знать о двух чародейках, называвших себя Тёмными сёстрами. Возможно, вы даже встречались с ними на собраниях. Так вот, они убивали людей, преимущественно юношей и девушек. И мы нашли это в подвале их дома. "Я не имею никакого отношения к убийствам", воскликнул Мортмэйн. "Я никогда, я думал, На его лбу выступили крупные капли пота, взгляд отчаянно заметался по комнате. "А что вы думали?" голос Шарлотты звучал мягко. Мортмен дрожащими пальцами взял винтик. "Вы не можете себе даже вообразить". Его голос на мгновение затих, а потом зазвучал с новой силой. "Несколько месяцев назад один из членов, один из обитателей Нижнего мира, очень старый и очень могущественный Состоящий помимо всего прочего в правлении клуба, попросил меня собрать неги механизмы, винтики, кулачки и тому подобное. И я не спрашивал, зачем ему всё это нужно и почему эту работу он заказал именно мне. Более того, в тот момент я вовсе не увидел ничего подозрительного в подобном заказе. А это случайно не тот же самый человек, который ушёл работать в Тенеиле. Мортмен выронил винтик. Тот покатился через стол, и ему пришлось поймать его, чтобы тот не упал на пол. Хотя промышленник молчал, Шарлотте оказалось достаточно вспышки страха в его глазах, чтобы понять: её предположение верно. Её охватило нетерпение, по телу прошла мелкая дрожь, совсем как у гончей, взявшейся вслед. "А его имя?" потребовала она. "Назовите его имя". Мортмэнуставился на стол. "Это может стоить мне жизни". "А как насчёт жизни Натене Элигрея?" мягко поинтересовалась Шарлотта. Мортмэн покачал головой, стараясь не смотреть ей в глаза. Вы понятия не имеете, насколько могущественен этот человек и насколько опасен. Шарлотта выпрямилась. Генри, позвала она. Генри, дай мне, пожалуйста, мычачок. Генри наконец оторвался от чертежа и часто моргая в замешательстве уставился на супругу. Оно, любимая, принеси мне мычачок, приказала Шарлотта. Ей не нравилось кричать на Генри, ей всегда казалось, что с тем же успехом она может ударить ногой щенка, но иногда другого выхода попросту не было. Все еще пребывающий в замешательстве, Генри присоединился к жене, стоявшей перед столом Мортмейна, и вытащил что-то из кармана пиджака. Это был темный, поддолговатый и металлический предмет, на одной стороне которого протянулся ряд необычно выглядящих дисков. Шарлотта взяла предмет и продемонстрировала его Мортмейну. «Это маячок», — пояснила она. «С его помощью можно созвать весь анклав. Уже через три минуты здесь будут нефилимы, и уж поверьте, они сумеют вас разговорить». Вот только беседовать они станут с вами не здесь, а в подвалах Академии, где к их услугам будет несколько весьма занятных приспособлений, помогающих развязывать языки даже самым большим упрямцам. А вы, кстати, знаете, что случается с человеком, если закапать ему в глаза кровь демона? Мортмейн с ужасом уставился на гостю, но так и ничего и не сказал. «Пожалуйста, не заставляйте меня этого делать, мистер Мортмейн». Шарлотта почувствовала, как потеют руки, и крепче сжала маячок, чтобы не выронить его, но голос ее даже не дрогнул. «Мне бы крайне не хотелось становиться причиной вашей смерти, пускай даже и косвенной». «Господи, да скажите же вы ей уже наконец», — не вытерпел Генри. «Поверьте, эти пытки ужасны, мистер Мортмейн. Никто не выдерживает, никто. Не губите себя, мистер Мортмейн, умоляю». Мортмейн закрыл лицо руками. «А ведь он всегда хотел встретиться с настоящими сумеречными охотниками», — с тоской подумала Шарлотта, разглядывая сидящего перед собой мужчину. «Что ж, вот и сбылась мечта». «Да Куинси». проберматал Мортмейн. И я не знаю его имя, только фамилию Декуинси. Он держи себя в руках. Шарлотта медленно выдохнула, опустив устройство. Декуинси? Не может быть. Ой, слышали о нём? Голос Мортмейна был исполнен печали. Я так и знала. Это глава лондонского клана вампиров, очень могущественного клана, неохотно пояснила Шарлотта. Он очень влиятелен в нижнем мире. «А еще он один из союзников Англава. Не могу представить себе, что бы он...» «Он, глава клуба», — пояснил Мортмейн, который выглядел смертельно усталым. «Все ему подчиняются». «Значит, глава клуба. И как же вы его называете?» «Магистр», — тут же ответил Мортмейн. «Спасибо, мистер Мортмейн. Вы очень помогли нам». Шарлотта незаметным движением спрятала маячок в рукаве. Мортмейн смотрел на нее, уже не скрывая переполнявшей его злобы. Докуинси узнает, что я рассказал вам. Он убьёт меня. Анклов позаботится о том, чтобы этого не случилось. Да и мы постараемся сохранить наш визит в тайне. Мы сами не заинтересованы в том, чтобы Докуинси узнала о нашей встрече. Вы даёте слово, тихо спросил Мортмен. Ведь я всего лишь глупый Мирянин. Так почему бы вам и не обмануть меня? Я надеюсь на ваше благоразумие, мистер Мортмен. Вы, кажется, начали осознавать собственное безумие. Он Клав присмотрит за вами. Это и в наших интересах. Мы хотим быть уверены, что отныне вы будете держаться от клуба Преисподния и других подобных ему организаций как можно дальше. Поверьте, так надо для вашего же блага. Я также надеюсь, что вы расцените нашу встречу как последнее предупреждение. Мортмен кивнул. Шарлотта направилась к выходу. Генри последовал за ней. Она уже открыла дверь и стояла на пороге, когда Мортмен снова заговорил. Это были только винтики. про мембраноны, только механизмы, совершенно безопасные. "К удивлению Шарлотты, ему ответил Генри, причём даже не обернувшись. Неодушевлённые предметы довольно безопасны, мистер Мортмэн, но можно ли тоже сказать о людях, которые используют их?" Мортмэн ничего на это не ответил, и сумеречные охотники покинули его кабинет. Через несколько мгновений они уже стояли на площади. После спертого воздуха кабинета с плотно закрытыми окнами воздух Лондонской улицы, как это не было бы смешно, показался им свежим. «И пусть он пропитан угольным дымом и пылью», — подумала Шарлотта, — «но в нем, по крайней мере, нет кислого запаха страха, который пропитал весь кабинет Мортмейна». Вытащив маячок из рукава, Шарлотта вернула его мужу. «И что же это за штуковина, Генри?» — спросила она, когда мистер Бранвелл с серьезным выражением лица забрал прибор. Я пока что ещё только работаю над этим механизмом. Генри с нежностью посмотрел на прибор. Это устройство чувствует энергию демонов. Я собирался назвать это ну датчиком, пока он не работает, но я непременно доделаю его. Уверен, это будет здорово. Генри очень редко рассказывал жене о своих изобретениях и ещё реже показывал их. Ты гениальна, Шарлотта. Мне бы никогда не удалось придумать такую душераздирающую историю про пытки Enclave и, и так хорошо держаться всё это время. Надку это узнала, что я захватил с собой механизм, который ты сможешь использовать в своих целях. Спасибо, дорогой, только и ответила ему Шарлотта. Как ты себя чувствуешь? Генри выглядел немного испуганным. А знаешь, иногда ты бываешь просто ужасна. Впрочем, как правило, ты великолепна, моя дорогая. Спасибо, Генри. В Академию они возвращались в полном молчании. Джессамина смотрела в окно Кэба, словно за всю свою жизнь не видела ничего интереснее разношерстной и гомонящей толпы, и решительно отказывалась разговаривать. Она положила пестрый зонтик на колени, совершенно не заботясь о том, что кровь на его спицах может испачкать ее наряд. Когда они добрались до кладбища, она позволила Томасу помочь ей вылезти из экипажа, а потом сама протянула руку, чтобы помочь выйти Тессу. Удивлённая подобной вежливостью Тес могла только молча поражаться происходящему. Пальцы Жасмины были ледяными. "Пойдём", Жасмина нетерпеливо схватила её за руку и потянула к дверям академии, даже не взглянув на оставшегося за спиной Томаса. Тес позволила спутнице провести её вверх по лестнице, а потом и по длинному коридору, точно такому же, который вёл к спальне Тес. Жасмина остановилась возле одной из дверей, толкнула вперёд Тес, вошла следом и закрыла за собой дверь. Я хочу показать тебе кое-что, объявила она. Тесагляделась. Это была одна из больших спален, которых в здании академии было бесчисленное множество. Однако Теса сразу же поняла, что живёт здесь семья на Джасмина. Стены комнаты до половины были обиты деревянными панелями, а выше оклеены розовыми шёлковыми обоями. Расшитое цветами покрывало на кровати гармонировало по цвету с обоями. Затем взгляд Тесы упал на белый туалетный столик, на котором лежала кружевная и по виду очень дорогая салфетка. На ней же разместились подставка для колец, флакон туалетной воды, многочисленные отделанные серебром расчёски и зеркало с резной ручкой. У вас прекрасная комната, вежливо сказала Тесса, желая не столько выразить своё мнение, сколько успокоить Джасмину, находящуюся на грани истерики. Она слишком маленькая, решительно заявила Джасмина, и на лице её появилась недовольная гримаса. Подойди сюда. С этими словами она швырнула окровавленный зонтик на кровать, а затем пересекла комнату и встала у окна. Тес последовала за ней в некотором замешательстве. В углу на высоком столе стоял большой кукольный домик. Как же он был прекрасен. В детстве у Тес, конечно же, был домик для кукол, маленький, на две комнатки, сделанный из не очень хорошего картона. А этот домик, он был совершенно прекрасная модель настоящего лондонского дома. Диссемия легко дотронулась до стены, и фасад его медленно разделился на две половинки и распахнулся. Тес затаила дыхание. В домике было много комнат, и во всех них стояла миниатюрная мебель, выполненная столь искусно, что отличалась от настоящей лишь размерами. Здесь восхищало всё: от небольших деревянных стульев с расшитыми подушками на сиденьях и написанных маслом картин до чугунной печки на кухне. Были там и маленькие одетые по последней моде куклы с фарфоровыми головками. «Это мой дом». Джессамина опустилась на колени, так что глаза ее оказались на одном уровне с комнатами кукольного домика. И жестом подозвала Тесс, чтобы та сделала то же самое. Тесс неловко устроилась рядом, постаравшись не сесть на юбки Джессамины. «Вы имеете в виду этот кукольный домик? Вы играли с ним, когда были маленькой?» «Нет», — в голосе Джессамины зазвучала злость. «Это мой дом. Отец построил его, когда мне было шесть». точная копия дома, в котором мы жили на улице Кирзон. Точно такие же обои были у нас в столовой. С этими словами она указала пальцем на крошечную комнатку и точно такие же стулья в кабинете отца. Видишь? Она пристально посмотрела на Тесла. Она должна была увидеть в этом домике нечто большее, чем просто искусно выполненную игрушку, играть в которую Джесси ми не уже давно было не по возрасту. Тес не знала, что она должна ответить на вопрос. "Очень мило", выдавила она наконец. «Посмотри, здесь в гостиной мама», – продолжала Джессамина, коснувшись пальцем в одной из крошечных куколок. Так очнулась в своем шикарном кресле. «А здесь, в кабинете, читает книгу папа». Ее рука скользнула по маленькой фарфоровой фигурке. А наверху, в детской, ребенок. Это малютка Джесси. В небольшой колыбельке действительно лежала еще одна кукла. Только вот из-под крошечного кружевного покрывала виднелась лишь ее голова. Позже они будут обедать здесь, в столовой. А затем мама и папа пойдут в гостиную и сядут у камина. Иногда вечером они отправляются в театр на бал или на званый ужин. Её голос звучал спокойно, как будто она читала хорошо заученную летанию. А потом мама поцелует папу, пожелав спокойной ночи, и они отправятся в свои комнаты и проспят всю ночь напролёт. И не будет никаких вызовов от анклава, которые могут поднять их в середине ночи. Они не уйдут в ночь сражаться с демонами, и в этом доме никогда не останутся кровавые следы. Здесь никто никогда не потеряет лапу или глаз вервольфа, и никто не станет довясь пить святую воду, потому что на него напал вампир. О, боже мой, пронеслось в голове у Тес, и лицо её искривило невольное гримасо ужаса. Это не могло скрыться от внимательного взгляда Жасмины. Когда наш дом сгорел, я не знала, куда пойти. Не осталось никого, кто мог бы меня приютить. Мама и папа были сумеречными охотниками, но несколько лет назад они порвали с анклавом, и теперь было бы глупо искать у него защиты. Этот зонтик, тот, с которым я сегодня отправилась на прогулку, сделал Генри. Знаешь, вначале он показался мне таким симпатичным, а потом Генри сказал, что это самое настоящее оружие, ведь его Spitze остры как бритвы. Ты спасла нас сегодня там в парке, возразила Тесс. Я вообще не умею драться. Если бы не ты, то И я не должна была делать этого. Жасмина смотрела на кукольный домик с стекленевшими глазами. У меня никогда не будет той жизни, Тесс, о которой я мечтаю. У меня никогда не будет такого дома. Меня не заботит то, что я должна делать. Я никогда не буду жить вот так. А лучше мне умереть. Такие разговоры встревожили Тесс не на шутку. Она уже была хотела возразить Жасмине, попытаться убедить её в том, что всё не так уж и плохо, как в комнату вошла Софи, как всегда безупречно аккуратная. Она с опаской покосилась на Жасмину, а потом сказала: "Мисс Тесс, Мисс Бранвел хочет видеть вас в своём кабинете, говорит это очень важное. Тес повернулась к Жасмине, чтобы спросить в порядке ли она, но девушка вновь казалась равнодушной и надменной. Двери её души захлопнулись, а на лицо вернулась маска отчуждённости. Иди, иди, Генрину нужно слушаться, сказала она. Тем более, что я тебе должно быть уже страшно надоело. К тому же у меня совсем разболелась голова. Софи, ты понадобишься мне, когда освободишься. «Нужно будет помассажировать мне виски с о де колоне». Софи бросила на тест взгляд, который показался последней неуместно веселым, и присела в реверансе. «Как пожелайте, мисс Джессамина».